Глава 11. Четвёртое испытание было отложено на целую неделю. Столько времени ушло, чтобы ликвидировать последствия прорыва вековой дамбы, разобрать завалы, похоронить погибших и вылечить тех, кому требовалась помощь. И все эти дни я проводила в лазаретах. Сначала рядом с городком Нордас, куда меня в первый день отнёс Торка. Затем мы с Софией перебрались в столицу, где тоже требовали свободные руки. потому что я знала, моё место именно там, с больными, а не на прогулках в королевском саду, где боролись со скукой остальные избранницы. К тому же все дворцовые балы и развлечения были отменены, король проводил дни и ночи, разбираясь в последствиях страшной катастрофы и решая, как уберечь Заннию от новой. Я уже знала, что вековую дамбу планировали возвести заново, но на этот раз по другому проекту, настолько крепкую, чтобы её не смогло разрушить ни землетрясение, ни разбушевавшиеся стихии. Поэтому в столицу Атии слетались и даже съезжались, приглашённые из разных уголков мира, лучшие инженеры и строители. Но до начала работ было ещё далеко, и у меня оставалось время хорошенько всё обдумать и решить, рассказывать ли королю и Латару. Я понимала, что без верховного жреца Атора в этом деле не обойтись. о находках моего отца в пустыне Ганар и ещё о том, что я смогла расшифровать золотую табличку. Причём не только расшифровать, но и знала точное место, где находилось скрытое древними хранителями сокровище. И пока дно райского озера не затопили по-новому, мы могли до него добраться. При этом я понимала, что скрытая в пещере под тремя колоннами там лежит вовсе не драконье золото, или же гора драгоценностей. Как мерещилось вернувшемуся в истар алчного принцу Бартаху, всё значительно сложнее. Судя по тому, что успела рассказать мне старый преподобный Ортан о жреческом ордене, о верховный жрец Латара пророчестве, там было что-то иное. Скорее всего, не материальное, но при этом значительно более весомое, чем золото. И мне стоило вернуть это народу Атии. пострадавшему в страшной катастрофе, чтобы хоть как-то загладить свою пусть и косвенную но вину. Размышляла об этом днем, работая в центральном лазарете всех богов. Даже навестила Сирию, дела у которой шли значительно лучше. Думала об этом вечерами, ругая себя за то, что до сих пор никак не выходила рассказать обо всем королю. Я снова утаивала от него правду, а ведь пообещала никогда не врать. Переживала, собираясь это исправить. но нужные слова постоянно вылетали из моей головы, стоило мне его увидеть. Нам было чем заняться в те редкие моменты, когда Райгер меня навещал. Мы встречались с ним в саду или же он приходил в библиотеку, куда я забиралась по возвращении во дворец. Отсылал толка о магистр Вестер, понятливый испарялся сам. Затем Райгер меня целовал. Целовал так, словно пытался поделиться со мной силой и взять немного от меня. Так что после его ухода я долго не могла прийти в себя. Смотрела ему вслед и думала: Вот он снова ушёл, отправившись по своим королевским делам. Оставил меня одну, терзаемую безумными желаниями и переполняемую несбыточными надеждами. Как мне быть дальше? Как справиться с ними без него? Но и таких вопросов я ему не задавала, решив отложить серьёзные разговоры на другое время. Потому что Райгер выглядел привычно и сокрушительно уверенным, но при этом Даниэлься усталым. Впрочем, иногда я тоже смотрела в зеркало на свое похудевшее лицо и залегшие под глазами темные круги и удивлялась, что он такого во мне разглядел, почему находил время навещать меня, если не находил его для других. И девушки жаловались распорядительнице, что король совсем их забросил. К тому же в глубине души я считала, что принцесса Улирика или это красивее меня, но старалась об этом не думать. Занималась делами в лазарете, а по вечерам отправлялась в библиотеку, углублялась в древние хроники, пытаясь разобраться, узнать чуть больше об истории Атии и понять причину гонений на приверженцев веры Ватора. Мне казалось, это может помочь мне найти разгадку тайны сокровища. Что они сделали такого и из-за чего им не осталось места в Атии? Какой их поступок так сильно возмутил одного из королей династии Дорн, что тот выгнал всех священнослужителей Бога Атора, а за ними ушла часть верной им паствы из своей страны? Задала этот вопрос и магистру Вестору, потому что в хрониках ничего вразумительного так и не откопала. Впрочем, старый библиотекарь ответил мне лишь общими фразами, которые я знала и без него. заявил, что к тому времени жрецы бога Тороса настолько захватили ум короля, что ему удалось склонить того к единобожию. Он сделал выбор в пользу бога войны. Это и стало причиной изгнания почитателей солнцеликого бога. Объяснение магистра Вестер оказалось мне неплохим, но я чувствовала, что для полной картины мне не хватает кусочка мозаики. Должно было быть что-то ещё. то, что стало причиной столь резкой королевской немилости, катализатором спровоцировавшим последующие гонения. Но вместо неуловимой причины я наткнулась на описание удивительных свойств упавшего в провинции уша от метеорита, вернее вещества, по своей структуре походившего на стекло, которое удалось из него извлечь. Оказалось, при определённых условиях оно оставалось жидким даже без нагревания, реагируя на прикосновение рук. Его изучали в монастыре Клашас, и монахи даже продемонстрировали свою находку королю. Затем любые упоминания о чудестеkле обрывались, и как бы старательно я ни перелистывала летописи, оно словно кануло в небытие и исчезло, словно его никогда и не было. Подумала, что его могли забрать с собой древние хранители, уходя из Атии, но ничего похожего в их святилищах на территории Эстара мы не обнаружили. К тому же монастыря в Ушаде не существовало уже более 700 лет, и о судьбе метеорита в настоящее время никто не знал. Я снова блуждала в темноте, натыкаясь на запертые двери. Устав от этих блужданий, откладывала книги в сторону и уходила в свои покои. В спальне закрывала глаза, наслаждаясь тишиной, после чего проваливалась в сон. И так целую неделю Пока наконец София не сказала, что мне больше не надо приходить в лазарет, потому что все столичные госпитали вернулись в привычный ритм работы, а затем настал день четвёртого испытания, того самого, когда народ Атии, вернее, выдвинутые ими представители в количестве 16, огласят свою волю, назвав имена избранниц, которые, по их мнению, больше всего подходили на роль королевы. На день белое. Вот и все, что написал мне Тортон в день четвертого испытания. С куратором за последнюю неделю мы виделись хорошо, если раза три. Вернее, в эти дни я мало с кем встречалась, лишь изредка с Райгером, пару раз с Наной и те самые разы с Тортоном. К удивлению, куратор высказывался вполне одобрительно о моей работе в лазарете. О на мой рассказ о нескончаемом магическом резерве пояснил, что такое иногда случается с истинными паллингами. В моменты истинной нужды они чувствуют связь с богами, подарившими магию нашей династии. На это я пожала плечами, но Тортон тут же перевёл разговор на другое. Заявил, что и он не теряет времени даром. Его работа тоже кипит, и он прикладывает всяческие усилия, чтобы я прошла через четвёртое испытание. Подкупаете народ Татии? Помню, как поинтересовалась у него с сарказмом в голосе. Сомневаюсь, что казна моего любимого дядьушки выдержит подобные испытания. Народа Вати много, а тут Рейн слишком беден. Это была шутка. Но Тортон лишь многозначительно улыбнулся, заявив, чтобы я не забивала себе голову вещами, которые меня не касаются. И я не стала, потому что у меня было чем её забивать. Ушла к своим книгам, а потом и легла спать, так как утром снова надо было рано вставать. Потом в лазарете вернулись к привычному ритму работы, и в моей помощи больше никто не нуждался. Мы попрощались с Софией, и пожилая лекарка заявила, что она обязательно будет присутствовать на четвёртом испытании, и ещё, что мне стоит ждать поддержку от гильдии целителей. Помню, как сильно я удивилась в тот момент, потому что мысли о предстоящем испытании совершенно вылетели из моей головы, а затем расчувствовалась. Выходило, что в день, когда народ огласит свою волю, Я буду не одна. По крайней мере, целители встанут на мою сторону. Похоже, только они одни, с чего бы остальному народу Атии пожелать такую королеву, как я. Этого я не знала. Но вернувшись к своим обязанностям, мы почему-то с уверенностью заявила, что многие считают будущей королевой именно меня, и она тоже так думает. Затем старательно завела мне волосы и подобрала золотые украшения к белоснежному платью. подчёркивающему ещё более загорелое моё лицо. За последнюю неделю у меня не было времени прятаться от солнца. Наконец я взглянула на себя в зеркало и осталась вполне довольной увиденным, но исключительно до момента, пока в мои покои не вошла у лирика. На ней было пышное золотистое платье, белоснежные локоны обрамляли лицо с тонкими чертами, и выглядела принцесса оглушительно прекрасной. но при этом казалась бледной и встревоженной. Уставилась на меня, заявив, что нам нужно серьёзно поговорить наедине. Хорошо, пожала я плечами, но тут Торка, таскавшаяся за мной по пятам всю эту неделю, почему-то воспротивился. Заявил, что король запретил и ни о каких наедине не может быть речи. Они тоже будут присутствовать при нашем разговоре, пусть Томас Марч убит, но он собирается ответственно защищать меня от всего. Хьюи и Рональд тоже засобирались, на что я даже мысленно удивилась. Неужели они не попадали в обморок от неземной красоты принцессы островного королевства? Но они почему-то не попадали. Впрочем, мне было любопытно, что за дело её ко мне привело, потому что до этого момента у Лирик относилась ко мне как к мебели, неудачно вставшей у неё на пути. Торка, раз уж принцесса хочет поговорить со мной наедине, повернулась я к своему стражу. то мы с ней все-таки поговорим. Вернее, я поставлю звуконепроницаемый купол, так что ты сможешь меня видеть, но услышать не получится. На это дракон пару раз хвастливо заявлявший, я слышала краем уха, что очень скоро он станет начальником охраны будущей королевы, не хотя поморщился. Хорошо, заявил мне, хотя по лицу было видно, что нашего разговора он почему-то не одобряет. И я пожала плечами, затем взмахнула рукой, отгородив нас с Улирикой от мира мужчин. Присаживайся, указала ей на мягкое кресло в гостиной, возле которого стоял маленький столик с несколькими хрустальными вазочками, полными чудесных хатейских сладостей. Слушаю тебя внимательно. Но вместо того, чтобы опуститься в кресло и рассказать, что у неё стряслось, Улирика подошла к комоду, на котором стоял присланный этим утром от Райгора букет. уставилась на цветы, затем ой, выдохнула Картен, столкнув вазу. Та упала и разбилась раньше, чем Я, не ожидавшая подобного поворота, успела остановить её магией. Затем Улирика наступила о стороносый туфлей на один из розовых бутонов, безжалостно его раздавив. Какая же я всё-таки неловкая, заявила мне фальшивым голосом. Не слишком похоже? Поморщилась я. Что тебе от меня надо, Улирика? Что мне от тебя надо? переспросила она, уставившись на меня лазоревыми глазами. Я хочу, чтобы ты осознала сложившуюся ситуацию и сделала из неё правильные выводы. Ума, похоже, тебе не занимать, поэтому ты в состоянии понять, кто я и кто такая ты. И ещё, что я никогда не отступлю от того, что принадлежит мне. А принадлежит тебе, наверное, рай Гордорн. Я все-таки решила уточнить, прикидывая, к чему может привести наш разговор. И ты пришла мне сказать, чтобы я убиралась с отбора и с твоего пути, не так ли? Ты все правильно поняла, кивнула Ульрика. Ты должна уйти, иначе тебе не сдобровать. Даже так, усмехнулась я, хотя по взгляду принцессы становилось ясно, что она не шутила. Я была рождена для того, чтобы стать королевой Атии, произнесла она спокойно. Меня растили и обучали для этой роли. Моё призвание любить Райгера, быть с ним рядом и стать правительницей Атии. Родить ему крылатых детей, укрепить династию и связи между нашими королевствами. К тому же отец даёт за меня хорошее приданое. Наш брак принесёт Райгару боевые корабли, с которыми он окончательно разгромит пиратов, терзающих его прибрежные города. И ещё Атиа получит спорные земли, на территории которых стоит порт Кемей. И тем самым Райгару прочит торговое доминирование в северной части Средиземного моря. Сказав это, уставилась на меня холодно, и я подумала, что у Ульрике, несмотря на всю её красоту, крайне неприятный взгляд. А вот ты, девка с севера, продолжила она, на что я мысленно кивнула. Всё правильно, сейчас самое время перейти к уничтожению соперницы. Подумай хорошенько, что дашь ему ты? Какую пользу принесёшь ты, Ати, если король поведётся на твоё смазливое лицо и всё-таки выберет тебя? Кроме как согревать ему постель, ты ни на что больше не способна. На это я улыбнулась. мысли о Рае и о его постели меня преследовали не только по ночам, но и с заметной регулярностью посещали и днём. Наши с ним поцелуи давно уже пробудили в моём теле столь сильные желания, что сдерживать их было выше моих сил. Впрочем, мне казалось, что король хочет этого не меньше моего, но рассказывать об этом у Лирике я не собиралась. Я могу дать королю куда больше, всё так же улыбаясь, сказала ей. Такое, о чём ты даже не догадываешься. Например, утерянное сокровище драконьей цивилизации. Впрочем, и мериться с ней преданным не было в моих планах. А вот заявить ей, что время нашего разговора вышло, потому что у меня есть дела и поважнее, чем выслушивать срывающиеся с её губ гадости, очень даже. Только уходить она никуда не спешила. Я знаю, кто ты такая, произнесла у лирика с ненавистью. У моих людей было достаточно времени, чтобы собрать на тебя досье. Так вот. Ты никто. Лишь пустой звук, спешно сделанный принцессой. И твои жалкие попытки строить из себя ровню вызывают у меня лишь презрительное презрение. Да, твоя мать и ты носите в себе королевскую кровь Палингов, но твой отец сумасшедший Мак. Вообще-то мой отец учёный с мировым именем. Пожалуй, я плечами Он сделал столько открытий, сколько никто другой за последнее столетие. Его вклад в изучение истории поистине неоценим. Хорошо зашифрованные им древние диалекты. Ах, оставь, фыркнуло Улирика. Кому нужны глупые открытия и умершие языки? К тому же, ни славы, ни богатства ему это не принесло. Ваша семья живёт на задворках мира, и это ещё мягко сказано. В этих, хм, Задворках лучше не только в тот Рейне, но на всём севере академия магии с сильнейшими преподавателями. Я всё же не удержалась. К тому же мой отец носит в себе кровь древних хранителей Атора, и этот факт пришёлся по душе не только верховному жрецу Латару, но и королю, потому что Райгер пошёл по следам отца, ему ближе Тора со солнечный бог. У Лирики побледнело. Я всё-таки зашла с козырной карты. И королевская кровь во мне тоже есть, добавила я. Ничуть не хуже, чем твоя, такая же красная. Зато у тебя нет крыльев и никогда не будет, заявила Улирика с ненавистью. Поэтому лучше убирайся с моего пути, иначе я раздавлю тебя как мерзкую бескрылую букашку. Носок её туфельки опасно приблизился к бедным розам, и глядя мне в глаза, она снова на них наступила. Затем развернулась, сама сняла мой магический покров и покинула гостиную. И как, хм, поговорили. Растерянно спросил Торка с недоумением, рассматривая разбитую вазу и раздавленные цветы, возле которых тут же принялись суетиться горничные. "Неплохо", сказала ему Очень даже неплохо. По крайней мере, принцесса прояснила мне свои взгляды на некоторые вещи. Теперь я знала, что у меня появился новый враг, опасный и готовый на всё ради своей цели. И это вовсе не сирея, страдающая от тяжёлой болезни, которой манипулировал её отец. У Лирики значительно умнее. Она желает заполучить райгор и трон Атии и пойдёт ради этого на всё. Впрочем, её угрозы вполне могли оказаться беспочвенными. Впереди нас ждало четвёртое испытание, во время которого народ Атии огласит свою волю. Я почти не сомневалась, что выбранные представители станут голосовать за принцессу островного королевства, в приданом которой целая флотилия и спорные земли. Или же Этто, чьё имя был популярен в народе. С чего бы им выбирать меня? Следующее испытание, как по мне, куда больше походило на ярмарочный день, где избранницы короля были выставлены малышадме. Зрители, придирчивыми покупателями, когда как Лорду Ашуру снова выпала честь стать аукционистом. И всё в угоду древним атийским традициям. Следуя им именно сегодня народ драконьего королевства должен будет огласить свою волю, назвав тех, кто по их мнению Больше остальных подходил на роль королевы Атии. Происходить это действо должно было в так называемом королевском театре, расположенном на огромной дворцовой территории. Нам даже не пришлось никуда ехать. Как только солнце стало подбираться к зениту, мы собрались возле золотого фонтана у входа в центральное крыло, где избранниц уже дожидались распорядителя, лорда Ашура и леди Исабель, после чего отправились на испытание пешком. По дороге лорд Ташур принялся рассказывать нам историю строительства королевского театра, возведённого чуть ли не 1000 лет назад первыми дорнами. Оказалось, строительство длилось около 5 лет, и на возведение амфитеатра ушло приличное количество мрамора из королевских каменоломен. Он состоял из трёх ярусов и отдельной королевской ложи. К сегодняшнему дню театр уже успели несколько раз перестроить, но в впечатлении он производил привычно внушительное. Как и многое в Аттии, акустика в нем была феноменальной. В честь королевского отбора повсюду были развешены флаги с драконами, развевающиеся под порывами жаркого ветра. Пустыня Ганарва очередной раз решила напомнить нам о своем существовании. А наш помост с возведенным над ним навесом от солнца был украшен разноцветными лентами. Впрочем, праздничного настроения мне это нисколько не добавляло. Наоборот, чем ближе мы подходили к месту проведения испытания, тем сильнее меня охватывала тревога. Хотелось, чтобы всё уже поскорее началось и затем сразу закончилось, и обязательно случилось чудо, чтобы народ, вернее, его представители к нашему появлению успевшие чинно рассесться на мраморных ступенях первого Иеруса, всё-таки меня выбрали. Здесь были и члены большого и малого советов, и купцы, и священники, и представители ремесленных гильдий, кого здесь только не было. К этому времени я уже знала, что каждой гильдии или конфессии положен всего один голос, который они смогут отдать за ранее выбранные избранницы. Дебаты и голосование уже прошли, и сейчас нас ждало торжественное оглашение результатов и последующий за этим подсчёт результатов. Затем на отборе останутся две избранницы, которые наберут наибольшее количество голосов. Впрочем, если мнение народа разделится и результаты будут одинаковыми, то в финал может войти и больше избранниц. И мне очень-очень хотелось в него попасть. Несмотря на всяческие попытки успокоиться, потому что уже никак не повлиять на результаты, переживая я или нет. Меня порядком сотряхивало от волнения. И когда волнение стало невыносимым, лорд Ашур объявил о начале испытания. Послушные его знаку, мы выстроились в ряд под своим навесом. По правую руку от меня стояла эта в наглухо застёгнутом тёмном платье, тоже переживала, выглядела настолько бледной, словно у неё только что кто-то умер. По другую, в слишком открытом и лёгком, замерла Сида. улыбалась нервно, обводя призывными взглядами собравшихся в амфитеатре, словно пыталась соблазнить этот самый, хм, народ. Зато у Лирики в пышном золотистом платье с небольшой диадемой в светлых волосах, повторявшей форму короны Атии, никого соблазнять не собиралась. Выглядела спокойной и уверенной, настоящая королева. Райгар тоже присутствовал, как без него. Прилетел позже всех, опустился на помост и принял человеческий облик. Поздоровался с нами, но в разговоры не вдавался, замер чуть поодаль. Наблюдал, потому что на этом испытании от него ничего не зависело. За него выбирал народ Атии. На оглашение выбора присутствовали и гости. Их разместили в королевской ложе, с которой они следили за ходом четвёртого испытания, тоже не в состоянии вмешаться, потому что права голоса у них не было. Где-то там наверху находились принцесса Нана и мой куратор. Но разглядеть их в разодетой толпе мне так и не удалось. Правда, перед началом испытания с тортаном мне всё-таки удалось переговорить. "Не волнуйся", заявил он, когда мы подошли к амфитеатру, возле которого он меня дожидался. Выглядел мой куратор вполне довольным происходящим. "Я сделал всё, что надо". Не успела я спросить, чего бы мне не волноваться и что именно он сделал, как к нам подошла леди Изабель, намекнув, что пора идти на испытание. Тортон, почтительно поклонившись ей и подмигнув мне, отправился в королевскую ложу, а я побрела за Изабель на свой помост. Стояла там, размышляя, что не отказалась бы поменяться с куратором местами. Вот бы он ощутился здесь под навесом, на глазах у любопытной толпы. А я бы взирала на него из королевской ложи, бросив перед этим формальную фразу, что волноваться ему не стоит. Посмотрела бы я тогда на него. Ещё я думала о сказанном мне Софией и о том, почему мне казалось, что я обязательно пройду через четвёртое испытание. Мне бы очень хотелось набраться уверенности, одолжить её у кого-нибудь взаймы, но получалось так себе. А затем я ещё и услышала то, от чего растеряла последние остатки самообладания. Лорд Ашур снова завёл пространную речь о важности выбора, который окажет влияние как на судьбу короля, так и на судьбу страны. Поэтому он, главный распорядитель отбора, не потерпит никакого жульничества со стороны избранниц. После этого окинул нас долгим взглядом. Были попытки подкупа голосов. Заявил он холодно, и его борода затряслась от возмущения. Со стороны людей, одной из избранниц. Поэтому каждый из этих голосов будет защищён ей не в плюс, а в минус. Его слова прозвучали как храмовый набат в безоблачном небе. Внутри что-то оборвалось, и я подумала: неужели сбудутся страхи Тортона, и мы всё-таки покинем отбор с позором? причём на этот раз вовсе не по причине моей дурости, а потому что мой куратор, желая лучшего и понимая, что я проигрываю по всем статям драконицам, особенно специально возвращённой для этой роли принцессе Улирике, попытался купить голос народа, рискнув казной короля Имгольфа. Наверное, ему даже удалось. Тот он выглядел таким довольным, утверждая, что волноваться мне не стоит. Только вот он ошибся, а его бурной деятельности признали. И теперь мне грозит ужасающий провал на четвёртом испытании. Или же я ошибалась и подкупал голоса кто-то другой. Как мне это узнать? В полнейшем отчаянии я устремила взор в сторону королевской ложи, но мой куратор был слишком далеко, и я не могла посмотреть ему в глаза и спросить, как далеко он зашёл в своих стараниях усадить меня на трон Атии. Поэтому я повернула голову и уставилась на распорядителя, пытаясь прочесть в его глазах свой приговор. Но взгляд лорда Ашура был совершенно непроницаем. Когда я перевела взгляд на совершенно спокойного короля, подумала: осознаёт ли Райгер, что я вот-вот покину королевский отбор, и не только потому, что меня не выберет народ Атии, а ещё и из-за чрезмерного усилия моего куратора, приложившего усилия, чтобы меня всё-таки выбрали? Впрочем, сейчас же свой вердикт лорд Ташур оглашать не спешил. Вместо этого оглядев встревоженных избранниц, ещё раз напомнил о правилах голосования. 16 представителей гильдии и конфессии, а также члены большого и малого совета назовут выбранных ими претенденток. После подсчёта голосов, отняв подкупленные, он озвучит имена избранниц, которые пройдут в финал. В идеале двое из нас, набравших наибольшее количество очков. Но если голоса разделится поровну, то могут пройти и все четверо. Затем у короля будет столько времени, сколько ему понадобится, чтобы сделать окончательный выбор, назвать ту, которая станет его супругой, и, как надеялись многие, сможет принести Атии процветание и остановить вырождение драконьей цивилизации. Услышав это, я тяжело вздохнула, уставилась в дощатый пол, разглядывая носы белых туфелек и думая о том, что очень скоро мне придётся отдать их Кларисе, тогда, когда я вернусь в тот Рейн, потому что мир и процветание Ватио мне не принести. Корабли за меня не давали, так что в борьбе с варварами мне не помочь. Да и лишнего даже самого завалявшегося порта у папы не водилось. Имелось лишь не понятное сокровище древних хранителей, которое я собиралась вернуть народу Атии. Но как это сделать, если Тортан всё испортил? К тому же, мой сегодняшний провал будет означать то, что очень скоро мы отправимся домой. И эта мысль приводила меня в ступор. Не только потому, что я полюбила эту страну и не хотела её покидать. Я не могла представить, что больше никогда не увижу рай города Дорна. Как мне уехать в тот рейн, если это будет означать оторвать часть от самой себя и оставить её в Атии? Впрочем, тут лорд Ашур прервал мои тягостные мысли, зычно выкрикнув имя того, кто должен был первым выразить волю народа. "Свой выбор озвучит лорд Томас, выборный глава большого совета", заявил распорядитель. Из второго ряда поднялся представительный мужчина в белоснежной тоге. Двинулся между скамей и пока не остановился перед нашим помостом. Поклонился безмолвному королю, затем прочистив горло, произнёс, что ещё вчера вечером они сделали свой выбор. Дебаты в совете были бурными, но большинством голосов они всё-таки остановились на дочери короля Кира, принцессе Улирики. Ещё раз поклонился, после чего отправился на своё место под аплодисменты зрителей, изычный выкрик распорядителя. Один голос в пользу принцессы островного королевства. Райгер улыбнулся ей, не мне, а Улирика кинула в мою сторону торжествующий взгляд. И торжество её стало почти полным, потому что в следующие минуты один за другим выходили представители как малого королевского совета, так и купеческой гильдии Зании, останавливая свой выбор именно на ней. Тем самым принцесса островного королевства сразу же набрала целых 3 голоса. Ей требовалось ещё 2, чтобы уже наверняка пройти в финал, тогда как мне, интересно, подумала я, если моё имя не прозвучит ни разу, а потом ещё и лорд Ашур отнимет голоса за попытку подкупа, то мой счёт уйдёт в минус. Заканчивало ли кто-нибудь королевские отборы с подобным результатом? Или же я войду в историю Атии как первая претендентка, провалившаяся со столь громким треском. Оказалось, погрузившись в мысли, я не заметила, как Лорт Ашур вызвал следующего представителя народа Атии. Ею оказалась София Меднес, глава столичной гильдии целителей. Мы, лекари Зании, единогласно отдаём свои голоса принцессе Клэр Палинг из Тотрейна. заявила она с достоинством затем поклонилась райгару и ушла а я поймала одобрительный взгляд короля за софией вышли представитель гильдии учителей и седовласый внушительный старик из магической гильдии атия тоже сделавшие выбор в мою пользу и это было настолько неожиданно что я благодарно покивала чувствуя что вот-вот расплачусь затем всё-таки себя оборвала Ладно, София, тут всё ясно. Мы с ней сдружились, и на третий день она даже запомнила, как меня зовут, но неужели торта ну каким-то образом удалось подкупить магов и учителей? Впрочем, следующей пришла очередь ремесленных гильдий, и три раза подряд прозвучало имя Этте. И только после этого строгий господин из гильдии менял, поклонившись, добавил, что они отдали свой голос за леди Сидуэрех. Итак, три наши избранницы уже набрали по три голоса каждая. Асида и Рех пока что довольствуются только одним. Добавил лорд Ашур, прекрасно себя чувствуя в роли аукциониста. Тогда как я в который раз ощутила себя призовой лошадью. Очень скоро мы узнаем, кто выйдет в финал и за кого будет следующий голос. Уж точно не за меня, подумала я, и ошиблась. Потому что следующим возле помоста оказался долговезый представитель гильдии строителей и немного помевшись, заявил, что они выбирают принцессу Тутрейна. Это был оглушительный успех. Я первой набрала 4 голоса, и если бы мне не грозили минусы за попытку подкупа, то могла бы быть счастливо. Впрочем, затем свой выбор огласил представитель южного купеческого альянса, и он был в пользу Улирики. После чего ещё один голос добавился в копилку Этте, и мы снова сравнялись в счёте с принцессой островного государства. До конца испытания оставалось выслушать ещё троих, и это были решающие очки в битве за выход в финал. Я переживала, понимая, что даже если произойдёт чудо и их отдадут мне, то всё ещё неизвестно, кого и в каком количестве подкупал Тортан. Тут представитель Северного торгового альянса отдал свой голос за Улирику, после чего за меня почему-то проголосовала гильдия ткачей. Наконец вперёд вышел Лотар Эйр. Кашельнов заявил, что священники всех конфессий просидели целую ночь, пытаясь прийти к выбору, который устроил бы всех. Это было не просто, но всё-таки большинство отдало свой голос за Клэр, принцессу Тутрейна. 6 Шесть голосов, восхищенно заявила Эта. Ты выиграла, Клэр. Ты и Улирика. При этом она выглядела вполне спокойной, словно ни сколько не расстроилась из-за своего провала. Но <кười> <кười> лорд Ашур поднял руку, требуя тишины не только на трибунах, но и в королевское ложе. Итак, у нас следующие результаты. Принцесса Тотрейна набрала шесть голосов. За принцессу Улирику проголосовали пятеро. Леди Этте Ситар 4 голоса, и леди Сида 1 голос. И снова рявкнул: "Погодите, не спешите никого поздравлять, потому что у нас были пресечённые попытки жульничества и подкупа". Неожиданно я заметила, как побледнела принцесса Улирика. Теперь она выглядела далеко не столь уверенной, как прежде. Двинулась в мою сторону, и я после слов лорда Ашура о жульничестве подумала, что она хочет свести со мной счёты, наказать за то, что сделал Тортан. У неё имелось полное на это право, пусть это была не моя вина, но я понимала, что мы с ним достойны презрения. Тут лорд Ашур снова потребовал тишины, после чего торжественным тоном возвестил: "Итак, три голоса снимаются с И сердце моё на короткое время перестало биться, а затем оно застучало вновь, быстро, оживлённо, потому что суст главного распорядителя сорвалось имя, и оно было не моим, не моим. Эти голоса снимаются с принцессы Ульрике. Торжественно возвестила Ашур, на что дочь короля островного королевства взвыла, словно обиженная кошка, которой наступили на хвост. потому что она проиграла. Проиграла, несмотря на то, что очень хотела победить. А я снова выиграла, причём с убедительным перевесом, но на этот раз уже на четвёртом испытании. В финал со мной вошла Этта, набравшая 4 голоса, тогда как у Лирики осталось всего 2. 2, и она должна была покинуть отбор вместе с Сидой и Рас. Но признавать своё поражение принцесса не спешила. Вместо этого перекинулась в дракона. Только что рядом стояла возмущённая девушка в золотом платье, снявшая меня ненавидящим взглядом. И тут же в непосредственной от меня близости оказались бронированное чёрное тело, распахнутая пасть и пылавшие ненавистью глаза хищной крылатой рептилии. В ту же секунду я непроизвольно вскинула руку, пытаясь выставить защиту от драконьего пламени, почему-то подумала, что она пыхнет именно в мою сторону, перейдя от угроз к действиям. Не зря же Ульрика приходила ко мне этим утрам и рассказывала, насколько она лучше меня. Наверное, хотела, чтобы я ушла с отбора сама. Уже знала, что может проиграть и что ее люди пытаются подкупить представителей гильдии, но этого может оказаться недостаточно. Она не ошиблась. Это обернулось для нее настоящей катастрофой. Обо всем про знали во дворце и теперь Ульрике грозило возвращение домой с позором. Но признавать свое поражение принцесса не спешила. Вместо этого как-то слишком ловко развернулась, повалив длинным хвостом замешковавшегося распорядителя и нескольких стражей. Затем моментально разорвала мое защитное поле, схватила меня в когте и, ох, прорвав тканевый помост, взмыла в безоблачное небо за ней. При этом сдавила меня так сильно, что я едва была в состоянии дышать, что уж тут говорить о том, чтобы сопротивляться. Принцесса Астервинела замахала крыльями, поднимаясь над амфитеатром. Впрочем, за ней в погоню тут же кинулись драконы. Темнеющим от боли зрением я насчитала троих. Нет же, четверых, взмывших в небо. Я тоже не сдавалась, пытаясь хоть что-то сделать, хоть как-то выкрутиться из её хватки. Но, похоже, у Лирика знала, как правильно схватить магичку, чтобы та не могла пошевелить руками и активировать заклинание. но я продолжала дёргаться, при этом понимая, что даже если каким-то чудом вырвусь и ударю в чёрное брюхо боевой молнией, то у Лирике это может не понравиться. Настолько, что она разожмёт когти, и я свалюсь на каменные ступени амфитеатра с приличной высоты. Или же наоборот. Она сожмёт их так, что догонявшие нас драконы не успеют прийти на помощь, и меня попросту раздавят гигантские лапы. Тут я увидела одного из преследователей. Он был уже совсем рядом. Узнала его сразу, им оказался Райгар Дорн, король Атии. Вернее, его дракон.